вместо эпилога «Жизнь после жизни». Есть горькие стихи Петра Вяземского. Сфинкс, не разгаданный до гроба, о нем и ныне спорят вновь. В любви его роптала злоба, а в злобе теплилась любовь. Дитя XVIII века, его страстей он жертвой был, и презирал он человека, и человечество любил. Современный комментатор указывает, что адресат стихотворения Вольтер. В XIX веке полагали иначе, узнавая в стихотворном портрете черты Александра Павловича. Все основания для этого были. Александр I ускользал от страшного для себя признания. Реформы, ради которых он принял царство, и во многом ради которых стал вольным или невольным отца-убийцей, будут отторгнуты Россией, но не потому, что она, в принципе, нереформируема потому что они сшиты не по ее мерке. В последствии этого отторжения обречен был расхлебывать преемник александра Николай. В одночасье, внесенный над всей страной в минуту для нее роковую, 27 ноября 1825 года, он оказался в положении абсолютно двусмысленном. Ему готовили роль безупречно законного усмирителя разгорающейся русской революции, но при этом никто не позаботился обставить его грядущее воцарение безупречно законным образом, заранее объявив об отречении Константина и приняв государственный акт о переназначении наследника престола. Внезапность Таганрогской трагедии окончательно запутала дело. Мало того, что завещание Александра не было лишено сомнительности, оно еще и осталось в тайне. Николай не мог силой занять трон, формально принадлежащий Константину. После этого жестокое, но справедливое узаконение страны было бы немыслимо. Неизбежно предстоявшая борьба с надвигающейся революцией лишалась морально-юридической основы и сводилась к примитивной борьбе за власть. Не мог новый царь допустить издачу позиций без боя понимая, что смиренные принесение присяги Константину и ожидания Варшавского манифеста об отречении дают возмутителям реальный шанс на успехах безнадежного дела. Если бы Николай, как помним, задолго до 1925 -го года, предназначенный на царство, не был обречен женственно-ревнивым братом на казарменное существование, если бы он изначально был включен в сферу большой политики, как знать, может быть, он и нашел бы некое извилистое, многоходовое решение поставленной задачи но он был таким, каким был, и признавал только два направления — вперед и назад. Впереди была пропасть, услужливо оставленная старшим братом, позади россии отступать некуда. а пути вверх к небу новый русский царь, кажется, не знал. Его вера была проста и открыта, тем проще и открытие, чем гуще был мистический туман, клубившийся вокруг Александра. Но она была слишком открыта, слишком проста пространство для маневра было сужено до предела. Поэтому шаги Николая Павловича после получения Таганрогского известия были тверды и точно отмерены, как расчет на первый-второй. Шаг вправо. 27 ноября вскрыт конверт с завещанием Александра. Но уже до того, когда стало ясно, что надежды на Александра нет, Николай Вопреки его собственноручной записки объявил узкому кругу придворных о притязаниях на престол помимо Константина с немедленной присягой новому государю, то есть себе. Объявил в надежде, что столичные сановники встанут над своими интересами, разделят старем ответственность за судьбу Отечества, примут на себя хотя бы отчасти удар общего мнения, сохранив Николаю Первому возможность действовать от имени и по поручению закона. Тщетно. Граф Милорадович, в чьих руках, как когда-то в руках Палина, находилась вся полиция Санкт-Петербурга, неуклонно выступил против исполнения тайной воли покойного императора. Доводы его были основательны. Первое. Никто, даже русский царь, не вправе распоряжаться правами престола по своему усмотрению. Трон не поместье. Законы империи не дозволяют располагать престолом по завещанию. Второе. Отречение Константина не было объявлено вовремя. Стало быть, оно недействительно. Третье. Указ о лишении наследственных прав членов дома Романовых, вступивших в марганатические браки, а, сомнителен, б, противоречит никем не отмененному Павловскому закону о престолонаследии. Главное же. Народ ожидает воцарения Константина и воспримет Николая как подменного царя, не настоящего Следовательно, будет бунт четвертое. Мотив не названный, но существенный. Константин благоволит Милорадовичу, а Николай нет. Поэтому пришлось сделать шаг назад. Принести присягу императору российскому Константину Павловичу и отправить с фельдигерем запрос в Варшаву. Не соблаговолит ли государь или явиться в столицу, чтобы принять бразды правления, или отречься от престола в пользу Николая. Спустя время, время упустив, В столицу было доставлено письмо варшавского сидельца, подтверждающее прежнее его отречение. Письмо, но не манифест об отречении после уже принесенной присяги. Еще один достойный плод на взращенном бабушкою древе. Еще один воспитанник лучшего воспитателя всех времен и народов. И тогда Николаю осталось сделать третий шаг, влево, чтобы после длительного маневра как бы выстроиться в затылок к самому себе было дальше, слишком хорошо известно. Каре, убитый бунтовщиком Каховским, боевой генерал-граф Милорадович, так любивший повторять «Еще не отлита моя пуля». Осуждение 121 дворянина, о которых помнит и будет помнить еще очень долго, всегда Россия. Навсегда безымянные трупы более тысячи человек. 93 солдата Московского полка, 69 гренадерского 103 матроса гвардейского морского экипажа, 17 конногвардейцев, 39 во фраках и шинелях, 9 женского пола, 19 малолетних и 903 черни. Стреляла власть. Стрелял Николай. Ставили под пули сыны свободы. Взращивал поколение и губил его Александр. Был ли справедлив приговор мятежникам? Да. С точки зрения Николая приговор был именно справедлив, а не милостив или жесток. Царь мог бы подписать решение Верховного суда о четвертовании первой пятерки, или уважить просьбу депутации из пятнадцати генералов о массовой казни, или учесть требования либералиста Михаила Спиранского об увеличении числа подпавших под смертный разряд. Но тогда он бы предстал мстителем за себя, за пережитые унижения, за страх жены, за смертный ужас семилетнего сына, С другой стороны, государь мог поддаться милосердным призывам двух реакционных стариков, двух адмиралов, двух семёновичей, Александра Шишкова и Николая Мордвинова, и смягчить участь приговоренных. Но в таком случае он бы поставил себя выше закона, единого, правого и совершенного. В том и дело, что Николай не желал стоять ниже или выше закона. Он насмотрелся на полузаконе Александровского царствования, налюбовался на Аракчеева, наизумлялся на полуиссохшего архимандрита Фотия, иголкой впившегося в самую плоть самодержавной власти. И потому единственное твердое ограничение ввел он, да не прольется кровь.